78. Рассвет на море. Бергенсфьорд стоял на якоре, его огромные двигатели молчали. Низкие облака, вода, гладкая, как камень. Вдалеке завеса дождя, идущего в заливе. Большая часть пассажиров спала на палубе. Лежали в беспорядке, будто их всех разом подкосило. Они были сотни миль от суши. Эми стояла на носу, рядом с ней стоял Питер. Ее сознание блуждало, не желая останавливаться ни на одной мысли. Энтони нет, она все, что осталось. Маленькую девочку звали Ребекка. Ее мать погибла во время нападения на город. Отец умер не один год назад. Ощущения, оставшиеся ими от нее, вес и тепло ее тела, безумная сила, с которой она держалась за нее, когда они летели в воздухе, чувствовались до сих пор. Эми думала, что это ощущение никогда ее не оставит. Оно стало ее частью, въелось в нее до мозга костей. Оно стало решающим. В тот момент выбор был сделан за нее. Эми увидела на причале не только Ребекку. Она увидела себя, маленькую, оставшуюся в полном одиночестве, оставленную великой машиной этого мира, жаждущего спасения. Некоторое время, наверное, минут десять, Ни она, ни Питер не произнесли ни слова. Как и она сама, Питер присутствовал здесь лишь отчасти, глядя вдаль, на серое рассветное небо, море, безгранично спокойное. Нарушила молчание Эми. «Лучше будет, если ты с ней поговоришь». Решение было принято уже ночью. Эми не может отправиться с ними, как и Алиша. Если выжившие хотят начать жить с чистого листа то нужно оставить в прошлом все следы прежних ужасов. Теперь важно, чтобы остальные это приняли. Она этого не делала, Питер. Он посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Как и ты», – добавила Эми. Снова молчание. Она всем сердцем желала, чтобы он поверил, однако понимала, что для него невозможно думать иначе. «Тебе надо помириться с ней, Питер, ради вас обоих». Солнце едва заметно поднималось, скрытое облаками. Небо было лишено цвета, сливаясь с линии горизонта. Дождь не приближался. Майкл заверил их, что с погодой проблем не будет. Он уже хорошо разбирался в тонкостях погоды на море. «Что ж, наверное, лучше мне сделать это», — со вздохом сказал Питер. Он оставил ее и спустился в жилые отсеки. Воздух под палубой был прохладнее, пахло мокрым металлом и ржавчиной. Большинство людей Майкла храпели, лежа в койках, пользуясь этим небольшим перерывом, чтобы отдохнуть и приготовиться к тому, что ждало их впереди. Алиша лежала на нижней койке в дальнем конце коридора. Питер пододвинул табурет и прокашлялся. Итак, она смотрела в потолок, не на него. Говори, что думаешь. Он сам не был уверен, что именно он думает. Прости, что пытался задушить тебя. Или о чем ты думала? «Возможно, иди ты к черту». «Я пришел, чтобы заключить перемирие». «Перемирием», — повторила Алиша. «Похоже, что это идея Эми. Лишь ты пыталась убить себя. И у меня получилось бы, если бы Майкл не решил сыграть в героя. Надо будет еще с ним разобраться по этому поводу». «Как думаешь, вода не могла изменить тебя? Обратно. А тебе было бы лучше, если бы могла...» Алиша шумно выдохнула. Боюсь, для меня это не вариант. Насчет этого Фэнинг высказался весьма ясно. Нет, должна сказать, что моей целью было именно утонуть. Поверить не могу. Питер, чего ты хочешь? Если ты здесь, чтобы пожалеть меня, мне это незачем. Это я знаю. Значит, ты хочешь сказать, что я тебе нужна. Он кивнул. Да, если быть честным. И учитывая обстоятельства, лучше всего, если мы заруем топор войны. Боевые товарищи, братья по оружию, все заодно. Более-менее да. Она мучительно медленно повернула голову к нему. Хочешь знать, о чем я думала? В смысле, когда ты меня за горло держал? И Если согласишься сказать. Я думала, ну если кто-то меня и придушит, то я рада, что это мой старый друг Питер. Она сказала это без горечи, просто констатируя факт. «Я ошибался», — сказал Питер. «Ты этого не заслуживала. Я не знаю, что там произошло между тобой и Фэнингом, И, если честно, сомневаюсь, что когда-нибудь пойму. Но я тебя подвел». Она обдумала его слова и пожала плечами. «Итак, ты облажался. За неимением нормальных извинений мне сойдет и это, наверное». «Наверное, да». Она предостерегающе поглядела на него. «Я сказала, что могу привести вас туда. Да, могу, но вы просто выбросите на ветер вашей жизни». Я бы сказал, наоборот. Алиша начала смеяться, и смех перешел в кашель, глубокий, сухой, зажмурила глаза от боли. Питер ждал, пока приступ прекратится. Лишь, ты в порядке?» Ее щеки покраснели, на губах осталась слюна. «А я выгляжу так?» Если в целом, то выглядишь лучше. Она снисходительно покачала головой, как мать, глядящая на непонятливого ребенка. Ты не меняешься, Питер. Полсотни лет тебя знаю, и ты все такой же. Может, поэтому и не перестаю сходить с ума по тебе. Учту это. Питер встал. Что-нибудь еще нужно, прежде чем мы отправимся? Новое тело неплохо бы. Это уже похоже, поизносилось. Чего нет, того нет. Алиша на мгновение задумалась и улыбнулась. «Не знаю, как насчет еще одного кролика?» Он встретил сына на палубе. Тот сидел на деревянном ящике, глядя, как Майкл занимается своими приготовлениями на корме. «Не возражаешь?» – спросил он. Калиб подвинулся. «Где Пим?» – уснула. Сын жестко посмотрел на него. «Помоги мне понять это. Не уверен, что смогу». Тогда зачем? Что это изменит теперь? Когда-нибудь люди вернутся. Если Фейнинг все еще будет жив, все начнется по новой. Ты отправляешься из-за нее. Питер лишился дара речи. Ой, только не надо вот этого удивления. Я уже не первый год как это понял. Питер не знал, как ответить. Наверное, лучше признать, что это правда. Ну, ты прав. Конечно, я прав. Позволь мне договорить. Эми имеет к этому отношение, но она не единственная причина. Питер сосредоточился. «Вот как можно лучше все это объяснить. Это относится к твоему отцу. У нас в колонии был обычай. Мы называли его вахта милосердия. Если человека забрали зараженные, кто-то из его родственников должен был ждать его на городской стене каждую ночь. Мы ставили клетку с ягненком в качестве приманки. Семь ночей в ожидании, что он вернется домой». И если он возвращался, то именно этот человек должен был убить его. Обычно это вменялось в обязанность ближайшему родственнику мужчине, так что, когда пропал твой отец, вахту стоял я. Калиб пристально смотрел на него. «И сколько тебе лет было?» 20 или двадцать один. Мальчишка еще». «Но он не вернулся. Тогда его взяли в плен в обитель». «Да, но я этого не знал. Семь ночей, Калиб». Достаточное время, чтобы подумать о том, что это такое – убить человека, особенно родного брата. Поначалу я раздумывал, смогу ли я вообще это сделать. Наши родители умерли, и Тео был единственным, кто у меня в этом мире остался. Но шли ночи, и я кое-что понял. Есть нечто худшее, чем убить его. Допустить, чтобы это сделал другой. «Окажись, все наоборот, если бы меня взяли, я бы не хотел, чтобы случилось иначе. Поверь, я не хотел этого делать, но я был обязан сделать это для него. Это была моя обязанность и ничья больше». Питер помолчал, давая Калибу время осознать его слова. «И тут то же самое, сын. Я не знаю, почему я должен это сделать. На этот вопрос я не отвечу, но это не имеет значения». Ты отвечаешь за пимы детей. Тебя послали на эту землю, чтобы защищать их до последнего вздоха. Это твое дело, а это мое. Тебе нужно позволить мне исполнить предназначение». Стоя на Майкл объяснял членам экипажа, которые будут помогать спускать яхту в воду, как и что делать. Корпус обмотали как паутиной, толстым канатом. При помощи железного крана и системы блоков яхту снимут со стапеля и опустят воду. Когда она окажется в воде, они срежут канаты, поставят мачту и пойдут под парусом до Нью-Йорка. «Он убьет тебя», — сказал Калиб. Питер ничего не ответил. «А если у вас получится?» «Эми не может уйти. Ты сам говорил». «Нет, не может». «И что тогда?» «Тогда я буду жить своей жизнью» как ты своей. Питер ждал, что сын скажет еще что-то, но тот молчал, и он положил руку на плечо Калибу. «Ты должен принять это, сын. Это нелегко». Калиб запрокинул голову, сглотнул. «Когда я мальчишкой был, мои друзья все время о тебе болтали. Иногда говорили правду, но чаще всего полную чушь. Смешно, но я переживал за тебя». Не скажу, что мне не нравилось это внимание, но еще я знал, что ты не хотел бы, чтобы люди так о тебе думали. Меня это типа в тупик ставило. Кому же не хочется быть важной персоной, героем? Но однажды меня осенило. Ты делал это ради меня. Это был выбор, сделанный тобой, и остальное для тебя уже не имело значения. Ты был бы совершенно счастлив, если бы мир о тебе вообще забыл. Это правда. Именно так я это и воспринимал. Я вдруг понял, что мне чертовски повезло. Когда ты стал работать у Санчес, я думал, что-то изменится. Но нет. Он снова посмотрел на Питера. И теперь ты спрашиваешь меня, могу ли я просто отпустить тебя. Ну, не могу. На это меня не хватит. Но могу понять тебя. Некоторое время они сидели молча. Корабль начал пробуждаться от сна, пассажиры вставали, потягиваясь. «Неужели это действительно случилось?» Думали они, моргая и глядя на совершенно непривычный морской цвет неба. «Неужели я и вправду на корабле? Вот это солнце, вот это море!» «Насколько они ошеломлены должно быть?» Подумал Питер этим безграничным спокойствием. Голоса становились громче, детские по большей части для которых ночь ужасов, окончившись резко и совершенно непредвиденно, открывала дверь в совершенно новую жизнь. Они ложились спать в одном мире, а проснулись в другом, настолько отличном, будто это иная реальность. Шли минуты, и все больше пассажиров подходили к рейлингу, будто их туда магнитом тянуло. Показывали, шептались, разговаривали. Он слушал их, и в его голове потоком струились воспоминания, А еще ощущение того, сколь многое он уже никогда не увидит. К ним подошел Майкл, бросил взгляд на Калиба, оценивая ситуацию. Потом посмотрел на Питера. Сунул руки в карманы. Все припасы на борту. Сказал он тихо, будто извиняясь. «Думаю, уже все готово». Питер кивнул. «Окей». Но не сдвинулся с места. «Ты хочешь? Хочешь, чтобы я другим об этом сказал?» «Думаю, так будет лучше». Майкл ушел. Питер повернулся к сыну. «Калеб, я в порядке». Калеб встал с ящика, скованно, будто раненый. «Пойду за Пим и детьми». Все собрались у Наутилуса. Лора и Рен стояли у лебедки, при помощи которой Алишу, привязанную к носилкам, погрузили на яхту. Майкл и Питер отнесли ее в небольшую каюту яхты, а потом спустились по лестнице к остальным. Калибу с семьей, Сарии, Холису, Гриру, который уже немного пришел в себя после аварии и был в состоянии выйти на палубу, хотя у него и была перевязана голова. И стоял он неуверенно, опираясь одной рукой, а корпус наутилуса. Со всех сторон на них смотрели люди. Слухи о том, что произойдет, уже разошлись. Было 8.30 утра. «Последние слова прощания. Никто не знал, с чего начать». Всеобщее оцепенение прервала Эми. Она обняла Луция, и они тихо перемолвились парой слов, так, чтобы никто не слышал. А потом к Эми подошли Сара и Холис, который, судя по всему, был подавлен больше всех. Он крепко прижал Эми к груди. Конечно же, Сара сдерживала себя. Ее самообладание было обманчиво. «Она не пойдет к Майклу. Просто не сможет этого сделать». И, наконец, когда все уже почти закончили прощаться, он сам к ней подошел. «Чтоб тебя, Майкл!» – жалобно сказала она. «Почему ты каждый раз так со мной поступаешь?» «Наверное, у меня талант». Она обхватила его руками. Из уголков ее глаз потекли слезы. «Я солгала тебе, Майкл. Я никогда не забывала о тебе. Ни на день». Они отпустили друг друга. Майкл повернулся к Лоре. «Так что вот, ты же с самого начала знал, что не пойдешь на корабле, так?» Майкл не ответил. «О, черт! Наверное, я типа догадывалась», — добавила Лора. «Позаботься о моем корабле», — сказал Майкл. «Я на тебя рассчитываю». Лора приложила ладони к его щекам и поцеловала долго и нежно. «Береги себя, Майкл». Он забрался на Наутилус. Став у лестницы, Питер пожал руку Гриру, а потом Холису. Долго и крепко обнимал Сару. С Пимой детьми он уже попрощался. Оставался его сын. Калип стоял в стороне. Его глаза были напряжены. Он сдерживал слезы. Он не станет плакать. Питер внезапно понял, что его будто провожают на смерть. А еще ощутил гордость, сильную, как никогда прежде. Вот этот сильный мужчина, стоящий перед ним. Калиб, его сын, его мальчик. Питер крепко обнял его, но не стал держать долго. Еще немного, и он будет не в состоянии отпустить его. «Это дети дарят нам нашу жизнь», — подумал он. «Без них мы ничто. Только что были, и тут же исчезли, будто пыль». Пара секунд, и он сделал шаг назад. «Я люблю тебя, сын, и очень горжусь тобой». Он забрался по лестнице, присоединяясь к остальным, стоящим на палубе. Рент и Лора принялись крутить лебедку. Наутилус поднялся со стапеля, а потом стрелу развернули, и яхта оказалась над водой. Канат пошел в обратную сторону, и она с тихим плеском опустилась в воду. «Окей, придержите там нас немного!» – крикнул Майкл. Они обрезали канаты ножами, и сеть сошла с корпуса, уходя в сторону кормы, сначала плавая на поверхности, но потом пропиталась водой и стала погружаться. Петреями присоединили ванты, а Майкл – тросы, при помощи которых поднималась мачта. Их начала понемногу сносить в сторону от Бергенсфьорда. Когда все было готово, Майкл принялся крутить лебедку. Мачта поднялась и встала на место. Майкл закрепил ее и развернул парус, намотанный на рею. До Бергенсфьорда было уже полсотни метров. Воздух прогревался, дол легкий ветерок. Заработали двигатели большого корабля. И тут послышался совершенно новый для них звук – грохот цепи. У носа Бергенсфьорда появился из воды якорь, с него струями стекала вода. Вдоль борта стояло множество людей, которые смотрели на них. Некоторые махали руками. «Окей, мы готовы», – сказал Майкл. Они подняли главный парус. Он лениво похлопывал, но Майкл переложил руль, и нос яхты начал медленно поворачиваться под ветер. Раздался хлопок, и полотно паруса натянулось. «Когда отойдем подальше, поставим кливер», – сказал Майкл. С точки зрения Питера они набирали просто удивительную скорость. Яхта слегка накренилась и ровно шла вперед, разрезая носом воду. Бергенсфьорд позади них становился все меньше. Над ними было бесконечное небо. Это происходило постепенно, а потом внезапно они остались одни в море.